Глава пятая. Нас будет миссис Попец. Джордж Лежебока. Надувательство с предсказанием погоды. Багаж. Испорченный мальчишка. Вокруг нас собирается толпа. Мы торжественно отбываем. На вокзал Ватерлоу. Персонал юго-западной железной дороги пребывает в блаженном неведении касательно таких мирских дел, как расписание поездов. Плыви наш челн, по воле волн. Утром меня разбудила миссис попец Она постучала в дверь и сказала, «Известно ли вам, сэр, что сейчас около девяти?» «Девяти чего?» — воскликнул я, садясь на постель. «Девяти часов!» — откликнулась она через замоченную скважину. «Я боялась, не проспали ли вы?» Я растолкал Гарриса и объяснил ему, что случилось. Гаррис сказал,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 ответили, что надо быть ослом, чтобы не заметить лохани. Наконец мы оделись, но когда дело дошло до дальнейших процедур, то обнаружилось, что зубные щетки, головная щетка и гребенка уложены. Я уверен, что зубная щетка когда-нибудь доконает меня. И значит нам надо спускаться, выуживать их из саквояжа. А когда это было уже позади, Джорджу понадобился бритвенный прибор, Мы объяснили ему, что сегодня придется обойтись без бритья Поскольку мы не собираемся опять распаковывать саквояж Ни для него, ни вообще для кого бы то ни было Он сказал «Не валяйте, дурака! Разве я могу показаться в Сити в таком виде?» Пожалуй, это было действительно не слишком мягко по отношению к Сити Но что нам чужие страдания? Как сказал Гаррис присущий ему вульгарностью «Сити и не такое сожрет!» Мы спустились к завтраку. Монмаранси пригласил двух знакомых собак проводить его, и они коротали время, грызясь у крыльца. Мы успокоили их при помощи зонтика и занялись отбивными котлетами и холодной говядиной. Гаррис изрек. «Хороший завтрак! Великое дело!» И начал с двух отбивных котлет, заметив, что иначе они остынут, тогда как говядина может и подождать. «Джордж завладел газетой и прочел вслух сообщения о несчастных случаях с лодками и предсказания погоды, в котором пророчились осадки, Похолодание, переменная облачность, а это уж самая зловещая штука, какая только может быть сказана о погоде, местами возможны грозы, ветер восточный, свежий до сильного, в центральных графствах Лондон и Ла-Манш, область пониженного давления».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 Чтоб вы знали все заранее В то лето хорошая погода так и не наступила Должно быть, этот прибор имел в виду будущую весну Недавно появилась еще одна разновидность барометров Прямые и высокие Я никогда не могу разобрать, где у них голова и где хвост Одна сторона у них для 10 часов утра вчерашнего дня А другая для 10 часов утра сегодняшнего Но разве всегда есть возможность попасть туда, где он выставлен, в такую рань? Он поднимается и падает как при дождливой, так и при ясной погоде. От усиления и ослабления ветра. И на одном конце написано «вк». А на другом зд. Но причем тут в к я совершенно не понимаю. И если его постукать, то он все равно ничего не скажет. И надо вносить поправку в его показания соответственно высоте над уровнем моря и температуре по Фаренгейту. И даже после этого я все равно понятия не имею, чего следует ожидать. Но кому нужны предсказания погоды? То, что она портится, Уже само по себе достаточно скверно. Зачем же еще отравлять себе жизнь, узнавая об этом заранее? Если мы кого-то и признаем в качестве пророка, то это какого-нибудь старикашку, который в особенно пасмурное утро, когда нам особенно хочется, чтобы был ясный день, окидывает горизонт особенно проницательным взором и говорит «О, нет, сэр, ручаюсь, что тучи разойдутся». «Погода разгуляется, сэр!» «Ну он-то уж в этом знает толк!» «Говорим мы, желая ему всяких благ и выезжая за город!» «Удивительное чутье у этих стариков!» «И мы чувствуем к нему признательность, которую вовсе не уменьшает то обстоятельство, что погода не разгуливается и что дождь льет весь день без передышки!» «Ничего не поделаешь, думаем мы!» «В конце концов, от него это не зависит!» «Напротив!» У нас остается лишь горечь и мстительное чувство по отношению к тому, кто предрекает непогоду. «Как вы думаете, прояснится?» — приветливо кричим мы, поравнявшись с ним. «Едва ли, сэр!» «Видать по всему, дождь зарядил до вечера», — отвечает он, покачивая головой. «Старый болван», — бормочем мы. «Что он в этом смыслит?» «И если его предсказание оправдывается...» мы возвращаемся в еще большем негодовании и с каким-то смутным ощущением, что он так или иначе причастен к этому грязному делу. Утро нашего отъезда было теплым и солнечным, и нас трудно было обескуражить леденящим кровь пророчеством Джорджа, вроде «Бар падает», «Область пониженного давления распространяется на южную часть Европы» и так далее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 И меня, и Манмаранси, и поклажу он сбавил ход и вытаращил на нас глаза. Мы с Гаррисом посмотрели на него м сурово. Это могло бы задеть более чуткую натуру, но мальчики от Бикса, как правило, не слишком щепетильны. Он встал на мертвый якорь в трех шагах от нашего крыльца, прислонился к ограде, выбрал подходящую травинку и, жуя ее,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 Потом рядом с мальчиком от Бигса пристроился юный джентльмен из забывной лавки, тогда как ответственное за мытье пустых бутылок лицо из синих столбов независимо обосновалось на краю тротуара. Что-что, с голоду они не помрут, заметил джентльмен из забывной лавки. Небось, ты бы тоже захватил кое-что в дорогу, возразили синие столбы, если бы собирался пересечь в лодке Атлантический океан. Очень им надо пересекать Атлантический океан, вступил в беседу мальчик от Бигса. Они отправляются на розыски Стэнли. Тем временем нас уже окружила порядочная толпа, и люди спрашивали друг друга, что случилось. Образовалось две партии. Одна, состоявшая из более молодых и легкомысленных зрителей, держалась того мнения, что это свадьба, и считала Гарри со женихом. Другая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 Конечно, никто этого не знал. Но Ватерлоу никто никогда не знает, откуда отправляется поезд. Равно как не знает, куда идет поезд, уже если он отправился, равно как не знает вообще ничего, относящегося к этому делу.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 Двинулись по реке, Которое на ближайшие две недели Суждено было стать нашим домом.